Глава 16. Эви, просыпайся. Настойчивый призыв одного несносного лорда не давал мне досмотреть чудный сон. "Максимилиан, не могли бы вы помолчать?" недовольно пробурчала я и накрылась одеялом с головой. Эви, через полчаса придёт целитель, а ты валяешься в неприличном виде в моей постели. В неприличном, в вашей постели. Тут же натянуло одеяло до подбородка. Рука нащупала шёлковую ткань ночной рубашки, и я с облегчением вздохнула, осмотревшись, поняла, что нахожусь в чужой комнате. Синие обои и такого же цвета тяжёлые гардины. даже отдаленно не напоминали мою голубую спальню в доме Вивера. «Ну вот, дорогая, ты и проснулась. Сейчас я тебя покормлю, и мы дождемся травника». Довольно улыбнулся Максимилиан, присел на кровать и поднес к моему рту ложку с какой-то желтой гадостью. «Где я?» «Как я и сказал, в моей постели. Спальня тоже моя», — хмыкнул лорд и положил мне в рот ложку с кашей. На вкус она оказалась не так плоха. Сладкая и приятно пахла. Зачем вы солгали про неприличный вид? Я в одежде опустила глаза и ещё раз удостоверилась, что на мне надета шёлковая белая сорочка. А ты хотела бы оказаться в моей постели ногой, учту на будущее, веселился лорд. Чуть не задохнулась от возмущения, а этот нахал вновь положил мне в рот очередную ложку каши. «Я сама». «Вижу, ты пришла в себя, дорогая». Максимилиан смотрел с нежностью. «Я же чувствовала себя неловко. Кажется, я что-то пропустила в наших отношениях. Вспомнила, как девица Нобель бросила сыпучее зелье. Я запрыгнула в мобиль прямо на колени к виверу. И мы с ним целовались. В особняке Макс чем-то меня опоил». Дальше помню смутно. Мои глаза округлились. Вы овладели мной, когда я была без сознания, поэтому я в вашей кровати в таком виде. Макс улыбнулся. Эви, малышка, ты сама вчера набросилась на меня, словно дикая кошка. Лишь снотворное смогло тебя успокоить. Но кроме поцелуев, увы, ты ни на что больше не решилась, сразу же заснула. Он ещё и шутит. «А кто меня раздел?» — прищурилась я. «Милая, в моем доме лишь я и Джордж. Если бы знал, что ты предпочитаешь моего лакея, то попросил бы его оказать тебе услугу и переодеть». Максимилиан был в странном и гривом настроении, а в белой рубашке, без шейного платка, в светлых брюках и с тарелкой каши в руках. Прежде надменный лорд Вивер выглядел по-домашнему. И мне это категорически не нравилось, поэтому решила перевести разговор в другое русло. «Скажите, преступление раскрыли? Наверняка ваши шпионы-полицейские уже донесли». Лорд Вивер закатил глаза. «Красивую женщину интересуют кражи, а не поцелуи. Как это досадно!» И да, мой человек сообщил, что Лин Марч успешно раскрыл преступление. «Воровка!» Леди Эльза Нобель. При задержании девушка оказала сопротивление, бросив ядовитый порошок в лицо полицейскому мистеру Марчу, доставили в лечебницу к профессору Вильюру. Там он и пребывает уже второй день. Он, то есть я, вы опять подкупили директора лечебницы, переспросила я, нахмурив брови. А что с лицом Марча? Маска безнадёжно испорчена. Я уже заказал новую. Слава богу, ты не пострадала. Я вовремя дал противоядие, но оно имеет снотворный эффект. А как вы догадались, что это ядовитое зелье, а не парализующее, как утверждала Эльза Нобель? Удивилась я. Милая Эви, мой отец был известным в Ретжинии целителем, хоть я и незаконнорождённый сын, но дар, пусть и слабый, мне достался. А уж порошок которые студиозы готовят на первом курсе Академии целителей, точно определю. Леди Эльза не родивый ученик. Что-то спутало в рецептуре. Да и на искусственной коже яц сработал по-другому. Я полагала, что лорд Вивер, удачливый делец и учёный любитель, в то, что он маг-целитель и разбирается в зельях, верилась с трудом. Мне надо в отделение полиции. Хочу закончить дело, выяснить мотив, вернуть ожерелье и подготовить отчёт. Я попыталась встать, но компаньон остановил. Отдыхай. Эльзо Нобель уже допросили. Мотив самый обычный. Она влюбилась в управляющего. Мистер Фокс флиртовал с ней, делал намёки, что если бы был знатен и богат, непременно попросил бы её руки. И младшая дочь Нобеля восприняла комплименты и слова мистера Аполлона буквально. Она решила сделать своего принца сказочно богатым. Ради этого пошла на преступление. Ранее я догадалась, что юноша в лавке у скупщика был вовсе не юношей, но вот определить, какая из сестёр виновна, до конца не смогла. Эльза выглядела скромной, забитой мышкой, Поэтому я сделала ставку на вспыльчивую нору, и оказалась не права. Интересно, старшая сестра сообразила, что Эльза выкрала ожерелье. Скорее всего, в ту ночь она видела родственницу возле лестницы после кражи, и мне любопытно, кто вложил в голову скромной девицы безумную идею о похищении артефакта. Может, дело закрыли, а преступницу поймали, но от этого вопросов меньше не стало. Да какая разница, знала ли сестра о преступлении Эльзы, и неважно, кто подбил девчонку на кражу. Главное, ожерелье нашли, никто не пострадал, а Лин Марч предотвратил нелегальный вывоз из страны редкого артефакта. «Дело закрыто!» Макс явно старался прекратить обсуждение этой темы. Эльзу Нобель наказали, мне было жаль глупую девицу. Не хотелось бы, чтобы она провела свою жизнь за решёткой. Это такой позор для семьи, в какой-то степени, да, хмыкнул лорд Вивер. Её вернули на руки родителю, а тот поспешил выдать дочь замуж за прекрасного принца мистера Фокса. Не уверен, что жених питает к невесте какие-либо чувства, скорее к её матери, но свадьба состоится на днях. Молодожёны переедут в глубинку Риджини, подальше от светского общества. Управляющий, конечно, в ужасе от женитьбы. Я вспомнила золотакудрого Аполлона, игрока и дамского угодника, лишиться внимания общества для такого типа трагедия. Фокс у волен. Для него это удача. сменить статус любовника Леди Нобель на зятя, да ещё получить титул лорда, который глава клана целителей выпросил для него у императора Эрика. Уверен, через несколько месяцев Папаша Нобель оттает, Мамаша Нобель найдёт нового воздыхателя, и супружеская чита Фокс вернётся из ссылки в Вольвию. Так что наш Аполлон выиграл джекпот. И лорд Вивер подмигнул мне. А как же старшая леди Нобель? Страдает, я сочувствовала даме, несмотря на её мерзкий характер. Думаю, леди Фиона страдает не из-за потери любовника, а из-за отсутствия артефакта. Ведь магия больше не действует, её возраст скоро даст о себе знать, равнодушно заметил лорд Вивер. А что будет с Жерельем? Я никак не могла угомониться и задавала собеседнику всё новые вопросы. «Вернули в музей». Я вспомнила, как Лукас возмущался, что ожерелье Аполлии незаконно изъяли из хранилища музея. Видимо, не стал придавать делу широкую огласку, учитывая положение в обществе лорда Нобеля. «Когда я смогу покинуть лечебницу, в которой якобы нахожусь?» полюбопытствовала у лорда. Макс отставил тарелку с кашей в сторону и взял мое лицо в ладони. Малышка Эви, ты так хочешь сбежать? собеседник ласкал меня взглядом. Останься. Я найду, чем тебя занять. А наш герой Марч отдохнёт. И Максимилиан припал к моим губам в поцелуе, а я замерла. Так необычно было видеть вечно колючего, заносчивого лорда трогательно нежным. Я отстранилась, хотя это решение далось мне с большим трудом. Одно дело грёзы А другая реальность. Лорд Вивер, судя по всему, вы заблудились в ваших фантазиях и с кем-то меня перепутали, с насмешкой в голосе проговорила я. Главное вовремя вспомнить, ради чего затеяла все эти переодевания и игру в местного полицейского. Хочу вернуться в отделение как можно скорее и продолжить работу. До ритуала осталось чуть меньше 3 недель. а лорд Лукас еще не говорил с моим марчем об участии, значит, шеф окончательно не определился в выборе кандидата. Максимилиан замер, и мне даже показалось, что во взгляде сквозило разочарование. «Как скажете, леди Блэкстон, к вечеру будет готова новая маска, а вместо накладного живота я заказал тонкий жилет под одежду. Благодарю». Между нами возникло напряжение. Лорд Вивер резко поднялся с постели и покинул спальню, хлопнув дверью. А я откинулась на подушке. Но почему я не могу поддаться чувствам и быть счастливой? Я желала этого мужчину, мечтала о его поцелуях и ласках, но каждый раз сдерживала себя, размышляя о том, что им движет. Боялась, что Макс поиграет со мной, как Симонс. А потом бросит. Как же разобраться, где настоящий Максимилиан, а где маска? Влюблён ли он или думает лишь о том, как бы соблазнить наивную дурочку и ещё больше привязать к себе? Так много вопросов и ни одного ответа. Малышке Эви так хотелось утонуть в нежности, но Эвелин Блэкстон предпочла взять себя в руки и оставить всё как есть. Это лучше, чем взлететь а затем долго падать и умирать от разбитого в дребезги сердца. Целитель вовремя вошел в комнату и прекратил мои душевные метания. Слава богам, лицо не пострадало. Лорд Вивер вовремя дал мне целебную настойку и смазал кожу мазью. После осмотра я покинула спальню лорда и прошла в гостевую комнату, а там проспала до вечера. Когда проснулась, обнаружила новый наряд Марча. Тонкий жилет из бежевой ткани, напоминавшей кожу, прилегал к телу и затягивался по бокам шнуровкой. В области живота теперь была небольшая мягкая подушка. Мой Лин Марч похудел. Маска для лица тоже претерпела изменения. Кожа стала грубее и бугристее, якобы результат воздействия зелья. Усы стали короче. В целом новый образ мне понравился. Из зеркала смотрел чуть полноватый тип неопределённого возраста с добродушной усмешкой и лукавым прищуром на ужин я не спустилась стараясь избегать встречи с хозяином дома и утром не стала прощаться с вивером попросив Джорджа найти мне наёмный экипаж